Изначально не было ничего, лишь чёрная бездна зияла, имя которой Гинунгагап. В северной части от неё располагалось царство тьмы, льда и туманов Нифльхейм. В южной части было царство огня, жаркий и светящийся Муспельхейм, в котором пребывал огненный великан Сурт. Светло, тихо и жарко было лишь в Муспельхейме. Там было настолько жарко, что никто, помимо детей огненного великана, не мог там проживать. Мрачные пейзажи Нифельхейма были ограничены ледяными горами и каменистыми долинами. Но всё же в одном месте, посреди ледяной страны, бил великий источник Хвергельмир. Из него вырывались наружу 12 мощных потоков, слившихся воедино и образовав ядовитой воды реки Эльвагар, которые стремительно потекли в южную сторону, не свергаясь в бездну Гиннунгагап. В царстве туманов был лютый мороз, и он мгновенно превращал потоки воды в лёд, но источник бил не переставая, и ледяные глыбы постепенно продвигались к Муспельхейму. В итоге лёд смог подойти настолько близко к царству огня, что начал таять. От взаимодействия двух стихий в центре бездны под облаками пара образовался океан. Из его вод начала подниматься гигантская фигура великана Имира. Большую часть времени он лежал почти неподвижно, погрузившись в сон. Имир, сам того не ведая, породил во сне троих детей. Из пота его подмышек появились на свет два инеистых великана мужчина и женщина. От того, что он потергал во сне ноги друг от друга, появился великан Трудгильмир. Чтобы прокормить и мира, и его детей, Изиня вышла корова, а удумла, из имени которой вытекли четыре молочные реки. Пока первородный великан наслаждался парным молоком, появившееся чудесным образом парнокопытное существо лизало соленый ледяной камень, и через некоторое время вылезала из-под него еще одно существо, великана по имени Бури. которому предстояло стать предводителем асов. Великаны стали плодиться и размножаться, и через несколько поколений у Бури родился от одной безымянной великанши сын по имени Бор. Бор взял в жёны Беслу, дочь великана Билтерна. Из горем пополам родила она трёх сыновей, которых назвали Один, Вилли и Ве. Они-то и заварили кашу, посчитав, что из тела и мира было бы неплохо сотворить вселенную. Сынави Абора убили своего прадеда. Из раны Имира мощным потоком хлынула кровь, которая затопила мировую бездну и изначальные миры. В этом великом потопе потонули все, кто тогда существовал, кроме сыновей Абора и семьи великана Бергельмира. Торопясь возместить ущерб, нанесённый всему сущему, сыновья Абора перебросили тело Имира через провал между Нифельхеймом и Муспельхеймом. Но в пустоте оно распалось на части. Тогда они схватили те куски, до которых смогли дотянуться, и прикрепили их к дереву, которое парило в пространстве Гинунгагап. Тем временем Бергельмир, предводитель инистых великанов, усадил свою жену и всех, кто уцелел из его племени, в огромный выдолбленный ствол дерева. В раздре объискрайней водные просторы океана волны прибили их к поясничной части тела Имира. Однако нет худо без добра. Постепенно уровень воды опустился, обнажив пригодные для жизни участки суши. Один, Вилли и Ве окружили середину земной тверди стеной изпользовав реки и мира и назвали это место Мидгард мир людей. Кровь великана была использована для океанов, рек и озёр. Целые кости для гор, а сломные кости, зубы и части челюстей для утёсов, скал и камней. Волосы великана пригодились, чтобы на земле появилась растительность. Его череп они сделали куполом неба. Затем сыновья Бора при помощи магии призвали четырёх хранителей сторон света: карликов Аустри, Нордри, Судри и Вестри, и поставили их на страже в четырёх углах пространства, окружавшего древо. Рассеившийся в небе моск и мира превратился в облака. Один и его братья использовали угольки из Муспельхейма, чтобы создать свет, который освещает небо и землю. Также они создали звезды и планеты. Замерев к востоку от Мидгарда, асы построили страну Йотунхейм, к берегам которой и приплыл великан Бергельмир. Итак, позади у нас появление и мира, первых богов и великанов. Мы преодолели великий потоп и стали очевидцами появления некоторых миров. Теперь, что же касается сотворения людейшек. Согласно одному мифу, сыновья Бора, завершив свои мироустроительные труды, прогуливались по берегу моря и нашли два выброшенных волнами дерева. В эти деревья они вдохнули жизнь. Один наделил их дыханием, вил и подвижностью, а ве разумом. И от этих первых людей, которых звали Аск и Эмбла, пошел весь человеческий род. Со временем асов стало больше. Но отдельного места для проживания у них не было. Тогда они построили цитадель в центре Мидгарда. Стены и башни которой достигают туч. Она защищена от великанов высокими бастионами и отвесными скалами. Эта цитадель называлась Асгард и стала обиталищем богов. Уже известная нам триада вселенских строителей столкнулась с проблемой Когда они использовали тело и мира для постройки, то заметили, что оно начало расползаться вместе с личинками. Здесь боги поступили отнюдь весьма гуманно и милосердно. Они дали личинкам человеческую форму, которая зависела от их духовных характеристик. Те, чья этика была сомнительна, были превращены в карликов. Они были осуждены жить под землей, зная, что если они выйдут на поверхность в дневное время, то будут мгновенно превращены в камень. Карлики также назывались тёмными эльфами. Наряду с ними также были созданы гномы и тролли. Все они были сосланы в Свартэльфхейм. Те личинки, у которых совесть была чиста, стали феями и светлыми эльфами. Жизнь у них была намного лучше. Им был отдан светлый мир Лёсэльфхейм, также именуемый как Альфхейм. Царство посередине между небом и землёй. Род богов, начатый Содина и его братьев, назывался Асы. Но был ещё и другой род это Ваны, боги изобилия, чья власть связана с ветром, морем и земледелием. Они жили в Ванахейме. Мир этот располагается с западной стороны. В самых низах, глубоко-глубоко, заняло свои бескрайние просторы царство мёртвых Хельхейм. Ещё на раннем этапе строительства мира бог Один низверг великан Шухель в подземный мир умерших, называвшийся тогда Йормунгрунд, который позже был переименован в Хельхейм. Как вы заметили, миров получилось предостаточно, всего их 9. Итак, что же мы имеем? Асгард страна богов Асов, находящихся на небе. Ванахейм мир, в котором живут ваны. Йотунхейм Мир Йотунов Великанов. Он располагается в Восточной Мидгарде. Это пространство за оградой. Эльёс Альвхим мир светлых альвов, ну или эльфов, как хотите. Мидгард средний мир, населённый людьми. Муспельхейм огненная страна, у входа в которую стоит великан Сурт. Нифельхейм мир вечного льда и мрака, существовавший ещё до начала творения. СвартАльвхим подземная страна карликов-цвергов. Ну и девятое место получил Хельхейм, Царство Мертвых. Следует сказать, что миры строились не на пустом месте, а на мировом древе, огромном ясенье эгдросили, который пребывает в пустоте безны. Его ветви простерты над всеми мирами и поднимаются выше неба. В качестве дополнения скажу, что в поздних мифах упоминается внешний мир Утгард, якобы созданный трудами велика на Нарви. Также о нём говорится как об одном из основных поселений Йотунхейма. Удгард существует по своим особым законам, не подчиняющийся мировому порядку, установленному Одином и Ве. в Илли и Эве. В Удгарде корни Иггдрасиля нет, и боги Асы над ним не властны.